Глава 32 «Да что вы! По-моему, у вас примиленькая квартирка», — сказала баронесса фон Гетц. Госпожа Манеско рассыпалась в извинениях. «Дочки такие безалаберные. Да надо сказать, и прислуга здесь неважная. Но, конечно, всегда надо держать свой дом в порядке. Тогда не страшно, что застанут тебя врасплох». Но ведь у них так мало знакомых в Париже, и тем более уж нельзя было ожидать, что вот отворится двери, появится кто-то из прежних знакомых, из другого мира, гость, совсем непривычный к такой убогой обстановке. «Дорогая мадам Манеску, право, вы очень уж разборчивы, ведь тут гораздо лучше, чем в гостинице и для временного пристанища в Париже. Ах, у нас столько забот!» А тут еще война, и для чего Румынии соваться в дела соседей? Я боюсь, что... Вот и Эльвира пришла, она приготовит нам чай. Эльвира вошла, как всегда, запыхавшись, нелегко подниматься на пятый этаж. Сняла шляпу и только тогда заметила, что возле матери кто-то сидит. Она не сразу узнала гостью. Ведь она совсем не ожидала увидеть здесь Рен. Так была захвачена умной парижской сутолокой, парижскими магазинами, по которым бегала скорее от нервозности, чем по необходимости, и так уставала, что возвращалась домой едва живая. Наконец она узнала Рен, и как будто вся кровь отхлынула у нее от сердца. «Это вы, Рен?» Рен поцеловала ее. «Как Рен очутилась здесь?» Рен, не ответившая на письмо Эльвиры. Рен, находившийся в Германии или в Италии, или где-то на краю света. Вдруг сердце Эльвиры заколотилось, все вокруг затянул туман. Осталась лишь эта элегантная женщина и тонкий запах ее духов. Но за ней был Карл. Тень Карла, его высокие плечи, его улыбка. Карл, который ушел навсегда. Как он, здоров ли? Просила она чуть слышно. Рен провела рукой по ее лбу. «Бедная Эльвира!» Она еще больше растолстела. Баранесса фон Гетц вздохнула. «Знает ли этот ужасный человек, какое опустошение он произвел в ребяческой душе Эльвиры?» «Так вы все еще его любите, душенька?» Спросила она шепотом, словно не хотела, чтобы мать Эльвира принимала участие в их интимном разговоре. «Все еще любите?» Эльвира высвободилась из ее объятий, бросила свое буа на диван с подушками кричащих цветов. «Приготовь нам чай», — сказала она матери. Госпожа Манеско в душе возроптала. «Все в мире идет против правил». Эльвира увела гостя на балкон. Солнце закатывалось и косы его лучи, словно взмахами рук передвигали тени, падавшие от домов. В верхнем конце проспекта Видна была триумфальная арка. Внизу под балконом раскинули широкие листья, какие-то деревья с черными стволами. «Где он?» — спросила Эльвира. Эрен улыбнулась. «Детка, лучше вам больше никогда не думать о нем. Сейчас он в Турции на государственной службе с миссией фон Дергольца. О ней говорят все газеты. Он здоров». Чувствует себя прекрасно. Недавно отец получил от него письмо. «Ах, отец получил! Да, отец, а не я, ревнивица. Неужели вы все еще сердились на меня за его теплое чувства ко мне? Вы ужасная женщина, Эльвира! Он любит вас! Но ну, можно ли быть такой глупышкой? Разве Карл способен кого-нибудь любить? Зато все женщины обожают его, начиная с вас!» «Он вас любит. Я для него старуха, да еще жена его отца. Ваше письмо мне переслали из Берлина с некоторым, правда, запозданием. Мы остановились в отеле «Мерис». «Он в Турции?» «Да, в Константинополе. Воображаю, что он там делает вне службы». «Не плачьте, дорогая моя дурочка. Вы же знаете, что он для вас потерян. Ну, перестаньте, перестаньте». «Нет, я больше ничего о нем не знаю. о том мне не пишет. Это человек, которому все дается слишком легко, и женщины слишком к нему нежны. Ни одна его не удержит. Не только вы, а никто. Может быть, это утешит вас?» В небе проходили большие розовые кони. Они встряхивали, сороняли свои гривы, За ними следовала колесница с большими белыми кошками, таявшие в лесу дымовых труб, а на железных крышах вдруг вспыхивали яркие отблески света. Две женщины в светлых платьях, стоя между горшками цветущей герани и ящиками с увядшей гвоздикой, опирались на перила балкона и традиционные, подобные акростихам, Узоры решетки, сквозь которые проглядывали их юбки, были словно темное кружево над лицом города. Сердце Эльвиры было переполнено горем, и сладко ей было говорить о нем. Рен примешивала к своим словам сокровенный опыт целой жизни и тайну мимолетного преступного увлечения, бросившего ее когда-то, как и многих других женщин, в объятии неотразимого юного красавца ее пасынка. Лга для нее было так же привычно, как распространять вокруг себя приятный аромат духов, который путешествовал с ней по всей Европе. Она лгала, когда говорила, что чувствует себя счастливой. Она лгала, когда говорила, что ей очень хотелось повидаться с Эльвирой. Она лгала, когда говорила, какие-то пустяки своим ровным грудным голосом струившем в воздухе волну успокоения. Баронессе фон Гетц хотела, чтобы все было к лучшему в этом лучшем из миров. Она лгала, когда ей ничего не говорила. Лгала без слов. Ее привели сюда чувства, в которых она сама себе не признавалась. То, что она говорила Эльвире, предназначалось и для нее самой. «Ведь это самой себе она говорила, что жизнь проходит, и молодость кончается, что мужчины ничего не стоят, они только терзают женщину, и любить их никогда не надо. Дари им наслаждение, но никогда не отдавай своего сердца». Лгала ли она себе? Из соседней комнаты полилась музыка, суровая и нежная, и стремительная, В ней как будто слышался рокот отдаленной грозы и звон вешней капели, понесенный теплым ветром мелодии. Пианино как будто стонала в упоении от чьих-то страстных ласт. Казалось, кто-то хотел сказать нечто иное, чем дозволял сказать этот вечер. «Да вот и Бетси вернулась», — заметила Эльвира. «Бетси? Маленькая девочка?» «Можно подумать, что она влюблена», — прошептала Рен. Она прошла по балкону и, заглянув в окно, увидела Элизабету, которая играла, не глядя ни на ноты, ни на клавиши, трепетавшися под ее пальцами. Элизабету, безотчетно вздымавшую юную грудь, изгибавшую свое длинное стройное тело. Элизабету, всецело отдавшуюся звукам музыки, своим безумным мыслям и никого не видевшую, кроме... Молодого мужчины, который переворачивал для нее страницы ног давным-давно знакомых ей наизусть. У мужчины был задумчивый взгляд, и тоненькие усики цвета спелого овса, а волосы черные, и они падали на лоб широкой прядью, скрывая часть его мыслей. Те самые мысли, которые, вероятно, казались женщинам глубокими. Ведь у него было обаятельное лицо, а смокинг очень ему шел, Жилет был щегольской, шелковый, в полоску темно-серого и жемчужно-серого цвета. Эту модель Рен видела в витрине Шарве. Галстук был переливчатый, как сизая грудка голубя, и вполне гармонировал с музыкой. Несомненно, незнакомца не было и 30 лет. Ногти он отращивал длинные, а руки у него были холеные. В глубине комнаты сидела третья сестра еще носившие короткие платья. Это как раз подчеркивал луч солнца, протянувшийся по ее ногам. Девушка держала на коленях мальчуга на лет пяти в костюмчике песочного цвета, с голыми икрами, с длинными кудрявыми волосами. Вдруг музыкальная фраза оборвалась, и, захлопнув крышку пианино, Елизавета вскочила с места. Она заметила Рен и стала вдруг светской женщиной. Взяв за руку молодого человека, она сказала, подводя его к гости, пойдемте мусемеркать, где я вас представлю баронессе фон Гетц, но не смотрите на нее слишком много. Она так хороша, что мы все будем ревновать. Пока Рен целовал эту взрослую барышню и думала, что еще недавно она была совсем ребенком, похожим на прозрачный ручеек, за который делается страшно, как бы его ни замутил брошенный камень, Она видела за нею глаза мужчины, знакомые глаза. Так это сын Пьера. Только он моложе и куда красивее отца. Он поклонился и поцеловал ей руку. Она почувствовала прикосновение мягких усиков цвета отца И тогда в сумраке раздался звонкий детский голосок Жанно. «Знаешь, эта тетя мне нравится, она красивая». Только пусть она снимет свою гадкую шляпу.